Глава 22 Укрываясь от света уличного фонаря и прячась под деревом, я огляделся. Выждав момент, когда пустынный двор освободится на некоторое время от запоздалых прохожих, я открыл дверцу неприметной копейки и юркнул внутрь. На заднем сиденье сопел Федя. «Эй!» — ткнул я его в бок. «Спишь, что ли?» «Да не сплю я», — встрепенулся он. «Сижу, наблюдаю». «Наблюдатель хренов, я слышал, как ты храпел». «Не спи, солдат, объект наблюдения проспишь. Может, уже упустил? Он точно дома сейчас?» «Не мог я его упустить». Заверил Погодин, потягиваясь и зевая. Тут подъездная дверь так скрипит, что сразу слышно. За весь вечер только алкаш прошел, старушка и потлаты с гитарой. А, ну еще Гаврик с собачкой на трясущихся ножках. Тьфу, блин, не собака, а крыска в ошейнике. И нафига таких вообще держать? То ли дело кавказец. Федя посмотрел на наручную ракету и радостно пробормотал. «Андрюх, еще часик, и слежку снимать можно, да? Ночь ведь почти». «Снимем», — чуть подумав, кивнул я. Ночью Светлицкий вряд ли куда-то сунется, ведь с ним Варя заметит его отсутствие. «Слушай, а если девчонка заодно с папашей?» — предложил напарник. «Не похоже. Эта девчонка вообще-то старший следователь прокуратуры, и потом." Слишком уж светлицкий о ней печется, слишком любит, чтобы втягивать в свои темные делишки. Да и не факт, что писатель и есть наш литератор. Я тоже думаю, что литератор не наш писака. Какой смысл убивать по мотивам своих же книжек? Это же глупость. Может, зря слежку затеяли? Но проверить все же надо, возразил я. Ведь если он похитил Приходько, должен же он к ней отлучаться, покормить, напоить проконтролировать, чтобы не сбежала. Вот я уже второй день возле его дома торчу, а он только выходил в булочную да за молоком. Ну, еще в парк погулять наведывался, да в дом литераторов, и все. Короче, скучная жизнь у писателей. Я-то думал, они на широкую ногу живут-гуляют, а тут как пенсионер прямо, только что на лавочке не сидит. В дом литераторов ездил, насторожился я. Ну да. И я там его возле крыльца опас. Оттуда он никуда не отлучался. Нет. Правда, он в этом учреждении полдня проторчал. Я уж думал, никогда не выйдет. Слушай, Андрюх, а может он там ее и держит? Администратор что эту? Где-нибудь в подвале запер. Здание-то огромное, всяких потаенных уголков хватает. Федя готов был уже в красках рассказывать об ужасных катакомбах, что таятся под постройками дореволюционной эпохи и кишат крысами, привидениями и прочими тайнами, но я его прервал. На всякий случай проверить надо это здание, но вряд ли Елена Петровна там, опасно слишком. Сколько людей там туда-сюда ходят? «Опасно», — кивнул друг, а потом сознанием дела заявил. «Но говорят, что если что-то хочешь спрятать, то спрячу всех на виду». Как ты себе это представляешь? Пленник в доме литераторов. Человек не иголка, тем более живой человек. С трупом проще, ага. Вот не верится мне, что Приходька живая, столько времени прошло. Федя скептически поджал губы. Не каркай. Будем надеяться, что администратор гостиницы «Север» в добром здравии, ведь не зря же в шифровке указано, что порешит он ее только через две недели. Еще неделька у нас есть, стало быть. Погодин постучал пальцами по рулю. Да там мутно как-то все написано, от имени персонажа Арнольда и вообще, мне кажется, что он шизофреник. Кто? Арнольд, злодей из романа Светлицкого. Федя, все герои романов, претендующих на классику, похожи на шизофреников. Так принято изображать метание их души, познание мира через самого себя. Блаженные, в общем. Ага, закивал Погодин, со школы еще помню, Сроков уроков литературы эти вот выражения. Маленький человек, лишний человек, ни одного нормального мужика в романах классиков. Все какие-то дефективные. Вот потому-то шифровке я бы так не доверял, что у нас именно две недели сроку было. Да, кивнул я, прямо там не говорится, но намек не зря нам такой дан про две недели. Света тоже согласна. Уверен, что Приходька жива. Вот когда он к ней заявится, возьмем литератора. Не проведывает он ее, вздохнул Федя. Говорил же, два дня слежу, а толку ноль. А может, Светлицкий тебя срисовал? Он из бывших, глаз наметан. Нет, уверенно замотал головой Погодин. Я вчера в другой машине сидел. Сегодня в копейке, завтра Волгу возьму. Всегда разный транспорт. С машинами нам помог председатель горосполкома, Монашкин Борис Борисович, и любезно согласился выделять нам каждый день по автомобилю, даже не спросив, для чего. По нашей просьбе он мигом озадачил завгара, механика и без всяких путевок и прочей бумажной мишуры подрядился нам помогать. Горохов ему сказал, что просто надо, и тот из исполкомовского гаража выделял нам транспорт. Милицейские машины мы не стали использовать, слишком уж примелькались они в городе. А на эти накручивали левые номера, что взяли в ГАИ, и выходили на дежурство. Номера были не новые, потертые и немного облупленные. Наверное, на утилизацию приготовленные. Я не вдавался в подробности. Вот только пока слежка желанных результатов не приносила. Может, прав Федя? Литератор не есть товарищ Светлицкий? А кто, например? А, например, додумать да я не успел, как дверь парадной громко скрипнула, И под цветом хилого луча торчащий под козырьком лампы появилась фигура в неброском трикотажном спортивном костюме темно-синего или фиолетового цвета. Человек, сунув руки в карманы, куда-то явно спешил, чуть сгорбился, набирая скорость шага. Кто это? Вытянул шею Федя. Наш объект или нет? Черт его знает. Я прищурился, пытаясь разглядеть мужчину. Ни хрена не видно. Темно. По фактуре похож вроде на нашего клиента. Подтянутый, шаг пружинистый, как у хищника. Пойду гляну. Я с тобой. Федя нащупал кобуру. Нет, сиди здесь. Вдруг еще кто-то выйдет. Кто? Не знаю, но на всякий пожарный прижми жопу и смотри в оба. Может, это вовсе не Светлицкий был. Все, я пошел. А то сейчас смоется. Я тихо открыл дверцу. Захлопывать не стал, чтобы не шуметь а двинулся за фигурой, маячившей в темноте. Держался на отдалении и прятался от света фонарей. Шел так, чтобы из виду не терять, и чтобы он меня не увидел, даже если неожиданно обернется. Но человек не оборачивался, шагал вперед. Но при этом видно, что вовсе не на прогулку выбрался. Походка слишком уж целеустремленная. Может, это кто-то из соседей по подъезду Светлицкого? Как бы обогнать и морду глянуть. Но пока улица слишком открыта. Редкие машины ползут по серому полотну, отсвечивая желтым светом фар. Прохожих почти нет. В это время все магазины и даже рестораны в СССР уже спят. Между тем преследуемый вдруг остановился возле телефонной будки и оглянулся. Я еле успел нырнуть в арки и притаиться. Вроде не заметил меня. А незнакомец посмотрел на свое запястье, заголив рукав. Очевидно, на часы глянул. Нормальный такой жест. Если бы весь этот человек от макушки до носков мягких туфель не вел себя так скрытно. Потоптался на месте, озираясь, будто кого-то поджидал в условленном месте. Мне его хорошо видно из укрытия, но высовываться нельзя. Он водит взглядом по окрестностям и сейчас никуда не спешит. Сразу меня заметит. Послышался слабый свист, будто собачку позвали. Он донесся откуда-то сбоку, из проулка, выходящего к телефонной будке. Мой объект наблюдения обернулся на звук, что-то там увидел и пошел в ту сторону. Ага, ну точно, кого-то поджидал. И я двинулся за ним, аккуратно вдоль стеночки, сливаясь с серым бетоном сталинского ампира и прячась от рассеянного света звезд под кронами деревьев. Незнакомец больше не оглядывался, ведь все его внимание было приковано к источнику свиста, и я сумел короткой перебежкой приблизиться, когда он почти свернул в проулок. Короткая остановка, пара глубоких вдохов, и снова перебежка на цыпочках. Я вжался в стену перед подворотней, где скрылся преследуемый. Осторожно заглянул за угол. Там увидел уже две фигуры. Моему незнакомцу навстречу кто-то шагнул из темноты, держа в руках сверток. «Принес?» — спросил первый. И по голосу я сразу его узнал. «Твою мать, это был все-таки Светлицкий». «Здесь все материалы», — хрипло заверил второй. Его я не разглядел. Слишком темно и вдали от уличных фонарей. И голос незнакомый. Одет в темную ветровку или штормовку, капюшон на голову накинут, скрывая лицо. Светлицкий протянул руку за свертком. Мужик в штормовке отдал ему его и пробурчал. — Бывай. — Так и не скажешь, от кого подарочек? — спросил писатель. — Сам все увидишь. Когда откроешь? Светлицкий молча повернулся к визитеру спиной, чтобы уйти. Тот тоже пошел прочь было, но вдруг выхватил из кармана нечто. Молниеносно развернулся и кинулся на писателя сзади. Я успел увидеть только, как блеснула холодом сталь в отцветах удивленной луны. «Берегись!» — крикнул я и выскочил из укрытия. Услышав окрик, Светлицкий среагировал мгновенно, рывком обернулся, закрываясь от удара ножа. «Вжих!» — клинок просвистел в воздухе и, описав короткую дугу, намеревался пронзить грудь писателя. Бывший милиционер умело блокировал удар, но вот его рука попала под лезвие. Нож полоснул по рукаву, с легкостью рассек трикотаж и окрасился в красный цвет. Нападавший не ожидал такого расклада и не был готов к появлению кого-то третьего. Еще и жертва вдруг стала давать отпор, пытаясь нанести здоровой рукой удар кулаком. Несостоявшийся убийца мигом смекнул, что пахнет жареным, развернулся и побежал. Во мне, как у охотничьего пса, сработал инстинкт преследования. «Стоять, милиция!» — гаркнул я и ринулся в погоню. Пулей пронесся мимо ошарашенного Светлицкого. Тот стоял, прижимая раненую руку к груди и таращился на меня округлившимися глазами. Явно узнал. Убегавший выскочил из проулка в какой-то проходной двор, перепрыгнул через газонный заборчик трубу и несся теперь в темнеющий массив придворовых гаражей, намереваясь затеряться среди кирпично-бетонных построек. Я прибавил скорости, чуть не споткнулся о трубу, которую в темноте было почти не видно. Потом чуть не зарылся в детскую песочницу, ее тоже не сразу разглядел. Пришлось чуть сбавить скорость и больше смотреть под ноги. А вот убегавший явно знал местность и мог лететь почти на ощупь. Твою мать! Вырвалось у меня, когда я, пригибаясь, пронесся под бельевыми веревками, отдирая от морды какие-то тряпки. В это время беглец успел таки скрыться в гаражах. Одну из тряпок, а это оказалась майка, я утащил с собой. На просвет закаулка видел, луна уже сияла вовсе, что убийца не проскочил гаражи, а притаился где-то среди них. Я намотал тряпку на левое предплечье, сделав подобие наручей, элемента доспеха, прикрывающего руку. Вошел в темноту гаражного массива. Пахнуло мазутом, махоркой и прелой листвой. Я остановился и прислушался. Беглец мог притаиться за любым гаражом, выскочить в любое время со спины, если я пойду вперед. Опасно это. Нужен другой план. Черт! — громко воскликнул я и смачно плюнул на землю. Ушел, гад! Вот сволочь! После чего, громко шурша гравием под ногами, развернулся и пошел обратно. Только вышел из гаражей, как сразу метнулся в обход. Пробрался через заросли засохшей крапивы, кучу мусора и снова очутился среди построек. Притаился и стал ждать. Не ошибся. Через некоторое время из-за кирпичного короба мягко выскочил мужик в капюшоне. Он сделал несколько шагов прямо на меня, не замечая, что его ждут. «Еще немного, и можно брать». Но стервец как-то меня заметил, будто кот видит в темноте, что ли. Замер на долю секунды, оценив ситуацию, и в тот же миг бросился на меня с ножом. Бах! Я выстрелил из-под полы. Противник не видел, что я вооружен. Его бдительность я усыпил тряпкой, намотанной на руку. Он посчитал, что я намерен обороняться от ножа портянкой на предплечье. Играть с ним в кошки-мышки я не собирался. Нельзя такого кадра упустить поэтому пальнул сразу на поражение. Пуля прошила его ногу. Он завыл и рухнул на землю, инстинктивно отбросив далеко в сторону окровавленный нож, будто в последний миг захотел от него избавиться. Бах! Второй выстрел я сделал в воздух. Так, на всякий пожарный. В случае чего, можно будет потом сказать, что первая пуля, как и полагается, ушла в небо, как предупреждение. Хотя в конкретно данном случае на поражение я имел право стрелять. Потому что подозреваемый только что на моих глазах совершил особо тяжкое преступление. Покушение на убийство. Потом пытался скрыться и напал на меня с ножом. Отвлекаться на предупредительные выстрелы тут неуместно. Но кто его знает, как потом все повернуться может. Наученный уже. Потом доказывай, что ты не ежик, он действительно хотел тебя прирезать а не просто попугать ножичком или вообще скажет, что сдаваться шел и нож мне нес. Хуже, когда адвокаты подключаются и учат подозреваемых правильные показания давать. Но сейчас другое время. Хорошее время. Адвокаты только на стадии судебного производства начинают работать хотя по расстрельным статьям и на стадии предварительного расследования их привлекают, ну или если жулик малолетка и в тяжах подозревается, но этот-то явно на подростка не тянет. Я подошел к корчащемуся телу и сдернул с его лица капюшон. а выл был противник, сука! Лицо незнакомое, щетиной и морщинами не по возрасту, будто следы от прошлых злодеяний и пороков, они изрезали землистую кожу не такого уже старого, если приглядеться человека. Лет сорок, не больше. «На живот», — скомандовал я. Тот, притянув ногу к поясу, все корчился, и с голени сочилась струйка крови. «Но...» — я ткнул его ногой в бок. Но задержанный не реагировал. Катался, изображая подстреленную лань, очевидно, рассчитывая в удобный момент выбить у меня пистолет. Но со мной такой номер не пройдет. Его жалобные вопли на меня не действовали. Хорошим пинком я помог ему принять положение на животе и для верности наступил на бедро раненой ноги. Тот вскрикнул уже неподдельно. «Не двигайся, сука. Больнее будет». Я убрал пистолет в кобуру и ловко завернул ему руки за спину. Сел ему на поясницу, подбив заломленные руки коленями. Щелк. Наручники сковали его запястья. «Теперь никуда не денется». Не поднимая его с земли, я пошарил по карманам, похлопал по местам, где могла быть заточка или что-то еще. Внизу брючин, на груди, под мышками. Но ничего не нашел. Пустой. «Ты кто такой?» Я перевернул его на спину, вглядывался в незнакомую морду. «Да пошел ты, мент!» Шипел тот, но уже не выл. Незачем было изображать адскую боль, когда план его побега окончательно сорвался. «Мент поганый!» — снова выдохнул он. Раз! — я двинул ему носком ботинка под дых. Тот скрючился и снова завыл. «Это тебе за поганого». хмыкнул я и пошарил в темноте в поисках ножа. Улика все-таки. Но не нашел. Ладно, чуть позже с фонариками поищем. Поднял тушу, опирая свое плечо. «Нужно дотащить бандита до телефона». Сообщить в дежурку, поднять нашу группу, чтобы сделать осмотр и нож изъять, как полагается. Он где-то здесь лежит, в пожухлой траве. А этого гаврика перевязать надо, пока кровью не истек. Я выволок мужика из гаражного массива. Мы очутились под светом дворового фонаря. Я швырнул стонущее тело на лавочку возле детской площадки. Ух, можно передохнуть. Тяжелый, зараза. Как назло, до ближайшей телефонной будки далеко. Даже не знаю, сколько, но вряд ли в захолустном проулке она вообще имеется. Это надо на крупную улицу выйти. Не вариант совсем. Придется побеспокоить спящих граждан, стучаться с этим окровавленным телом в случайные квартиры и просить вызвать милицию и скорую. Блин, лучше бы насмерть его пришил, возни бы меньше, промелькнула злая мысль. Но нет, пусть живет. Нужно узнать, что это за перец такой, и какого хрена он напал на Светлицкого, и что за сверток ему передал. Только я об этом подумал, как из темноты раздался голос. Андрей Григорьевич, помочь? На свет дворового фонаря вышел Светлицкий, раненная рука висит безвольной плетью, вторая прижата к груди, удерживая бумажный сверток.